Глава третья. Мудрый король леса. Часть первая. Калементина вернулась в секретный склеп-базу, расположенный под кладбище Марантелло. Она практически горела от гнева. Шаги были стремительные, брови нахмуренные, а губы изогнутые. Ее тонкие черты лица искривились, стали уродливыми. Правда, ее характер, наверное, даже уродливее. Каджит пробормотал в сердце, командуя своим недавно созданным зомби направиться в зону содержания нежити. О, новые зомби. И больше 150. Жемчужина смерти и впрямь та еще редкость. При использовании заклинания третьего ранга создать нежить, количество нежити, которое можно контролировать, зависит от способности заклинателя. Чем сильнее нежить, тем меньшее число можно контролировать. Но Каджит, невероятно умелый в контроле нежити, мог командовать больше, чем сотни низкопробной нежити. Вроде зомби. Это ему удавалось благодаря особому предмету – жемчужине смерти. «Проблема в том, что ты слишком сильно любишь играть. Извини, извини», – поклонилась Клементина, даже без намека на сожаление. Но ведь приятели, умершие так легко, дефектны. Эх, они даже такую малость не вытерпели. От твоих ударов любой бы с лёгкостью умер. А вот и нет. Только не искатели приключений. Но это ведь не искатели приключений, а обычные люди. Они умрут. Клементина, тебе что, нравится тратить время на болтовню об очевидном? «Ладно, ладно, извини. Я не поступлю так снова. Пожалуйста, прости меня!» Каджит щелкнул языком. «Я тебе не верю. Просто прекрати пока похищать людей». «Хорошо». Ее непринужденный ответ заставил Каджита нахмуриться. Но поскольку говорить что-либо еще бесполезно, он прекратил ее отсчитывать. Он, хмурясь, показал сильное недовольство... Что было, как всегда, проигнорировано. Но ведь так скучно. Кстати, куда же он пошёл? Он ещё не вернулся? Пока нет. Эх, я снова вернулась с пустыми руками. А ведь сейчас хороший шанс. Может, украдём бабку? Не спеши. Не недооценивай старуху. Она может использовать заклинание третьего ранга. И в этом городе она очень известна. «Если мы нападём легкомысленно, это нам добавит ещё больше проблем». «Эх, но...» Каджит потянулся рукой под мантию и схватил чёрный драгоценный камень. «Клементина, ради того, чтобы превратить этот город в царство мёртвых, на подготовку я потратил годы. Я не хочу, чтобы твои глупые игры помешали моим планам. Если продолжишь заставлять проблемы, я убью тебя». Поняла? Это называется спираль смерти, да? Верно. Ритуал, который проводит наш мастер. В местах, где собралась нежить, можно было создать более сильную нежить. А если собрать сильную нежить, станет возможным создать нежить еще сильнее. Магический ритуал, использующий это спиралеподобное свойство, которое позволяло бесконечно создавать более сильную нежить, и могло уничтожить целый город, был известен как спираль смерти. В прошлом этот злой ритуал уже превращал город в царство мертвых. Каджит хотел превратить Рантел во второй город нежити, а потом использовать в таком городе силу смерти, чтобы превратить себя в нежить. Он потратил много усилий, чтобы достичь этой цели. Он не позволит женщине, которая появилась пару дней назад, пустить план под откос. «Ты понимаешь?» Каджит видел насквозь милые надутые щеки Клементины. Он ощутил ее жесткость. В этом мгновение ее намерение убийства вырвалось, словно порыв ветра. Она сократила дистанцию, нанося удар на невероятной скорости. Блеснул острый короткий меч, несясь в горло Каджита. Оружие Клементины было колюще также известная под названием «Эсток». Он был ограничен в способах атаки, и им было трудно орудовать. Но Клементина любила такое оружие, поэтому она натренировала мышцы, достала хороший инвентарь и обучилась различным техникам. Всё это, чтобы убивать с одного удара. Развив этот навык, она выжила во множестве битв против мужчин и монстров и достигла состояния, когда обычным людям уклониться от неё невозможно. У Клементины был врождённый талант и невероятный потенциал, так что вполне естественно, что, проведя большую часть жизни в изучении этого навыка, она достигла такого состояния. Но её цель тоже не была слабой. Гордость Зуранона, каджит из 12 учеников, так просто не умрёт. Кончик клинка, от которого невозможно было уклониться, Был блокирован появившийся из-под земли белой стеной. Это был коготь, созданный из множества человеческих костей. Коготь ящера. Он двигался, оставляя за собой в земле трещины. Этот большой объект, похоже, был под контролем Каджита. Под ногами Каджит ощутил присутствие могущественной нежити. Чувствуя удовлетворенность, он посмотрел на Клементину. «Что за бесполезная атака?» «Ты лишь отвлекла меня достаточно, чтобы я на мгновение потерял контроль над нежитью». «Ах, ну извини, но я ведь даже полную силу не использовала. А ты блокировал этот удар всей своей силой, разве не так?» «Не говори чепухи, Клементина. Ты не та, кто будет сдерживаться». «Ах, ты видишь меня насквозь?» «Ага, если бы ты не защитился, я проткнула бы тебе плечо. Но я не собиралась тебя убивать». Честное слово, не собиралась. Увидев, как женщина улыбнулась, Каджит нахмурился. И «Еще я могу победить эту штуку. Может, у него и есть шанс против заклинателей. Но меня, воина, должно быть более чем достаточно. Разве не так? Ну тогда мне придется использовать дробящее оружие. А с ним я не очень хороша». Возможно, со своей техникой убийства с одного удара... Ты сильна против живых существ. На что ты противопоставишь нежити, у которой нет жизненно важных органов. Ты вправду считаешь, что это мой последний козырь? А, -а, -а, -а да. А ты прав. Клементина глянула на коридор, по-видимому, чувствуя ожидающую там нежить, которую контролировал каджит. Полагаю, с парочкой я справлюсь, но при таких обстоятельствах бой превратится в сражение на истощение. «И я, вероятно, потерплю поражение. Извини, Каджинчик!» Клементина спрятала под плащем оружие, которое держала в руке, и земля перестала дрожать. «Как и ожидалось от усиленного контроля нежити! Впечатляюще!» Клементина повернулась и пошла прочь, но на полпути добавила «А да, я не трону бабку до самого конца, и больше не буду похищать людей. Этого достаточно?» «Да. Каджит не освобождал силу в руках, пока женщина не ушла. Даже когда её фигура исчезла у выхода из подземного склепа. Сумасшедшая. Этим словом Каджит завершил их беседу. Он тоже был порочен, но не настолько, насколько Клементина. Что за невероятная сила? Нет, именно из-за невероятной силы её характер стал таким скрученным». Клементина была сильна. Даже среди 12 высокопоставленных членов их секретной организации лишь трое могли её победить. К сожалению, Каджит не был одним из них. Даже если бы он использовал свой особый предмет, его шансы выиграть были бы лишь 30%. Бывшее девятое место в чёрном писании. Психопатка силы героя. С ней шутки плохи.